«Боже мой, а вдруг Дина тоже в один прекрасный день схватится за нож или за что-нибудь тяжелое? Или все это глупости, и ничего этого нет, никакого сумасшествия, никакого безумия, никакой патологии? Просто ей, Али, кажется, черт знает что, потому что очень уж ей не нравятся Динкины страшные глаза» когда та утверждает, что ее тетка пришла домой с черными мыслями и тяжелыми чувствами. Может, у девушки все в порядке, а вот у самой Элеоноры Николаевны — рыльцы в пушку? И снова в груди забился маленький прохладный металлический шарик, грозя в считанные минуты разрастись в ледяную чугунную гирю с треском разламывающую ребра. Что ты эленька? Мать уже убирала со стола и внезапно остановилась прямо напротив дочери, пристально глядя на нее прищуренными глазами. Господи, неужели так заметно. Ничего, мам, все в порядке. Задинку переживаю. Надо не переживать попусту, а делать что-нибудь. «Поговори с Андрюшей, все-таки это его дочь, хоть и не родная, но он ее вырастил, и обсудите то, что я предлагаю. Примите решение. Делайте что-нибудь, а не сидите сиднем строго произнесла Ольга Васильевна. Да, мама вся в этом. За всю жизнь Леонора ни разу не видела мать, впавшей в депрессию или опустившей руки, разнюнившейся и погруженный в страдания она всегда что-то делала она всегда шла вперед аля вспомнила как через полгода после смерти отца восемь лет назад ольга васильевна как-то в разговоре сказала ты не представляешь какая я счастливая алю это поразило и даже возмутило и то был один из немногих случаев, когда она посмела упрекнуть мать. «Как ты можешь так говорить? Ведь папа умер совсем недавно. Как ты можешь быть счастливой? Ведь ты его так любила!» Ольга Васильевна улыбнулась легко и светло. «Из двоих супругов почти всегда один уходит раньше, другой позже. Если бы первой ушла я...» Ты представляешь, что было бы с папой? Он бы с ума сошел от горя. Он не смог бы жить один, страдал бы, горевал, опустился бы. Разве это хорошо? Мужчины хуже справляются с горем. Мы, женщины, более крепкие в этом смысле. И я счастлива, что папе не пришлось пережить то, что переживаю сейчас я. Потому что я справлюсь, а он... Не справился бы. Домой Аля ехала в третьем часу ночи. Она не смотрела через автомобильное стекло на ночной город, который так любила. Она думала о том, как бы ей научиться быть такой, как мать, уметь видеть счастье даже в беде. Но какое счастье можно найти в том, что происходит с Диной? и какое счастье в том, что происходит с ней самой. Глава третья. Как и у всех, ну, почти у всех девушек ее возраста,